Глава шестая. Волшебная скрипка. Кристина Д., ставшая жертвой интриг, о которых мы ещё успеем поговорить, не сразу закрепила шумный успех, выпавший ей в тот памятный торжественный вечер, и долго не появлялась на сцене. Однако она выступила в доме герцогини Цюрихской, где исполняла самые лучшие вещи своего репертуара, и вот что пишет о ней известный критик Ха. Когда мы слышим её в Гамлете, нам кажется, будто сам Шекспир прибыл на Елисейские поля репетировать вместе с ней в партию Офелии. А когда её голову венчает звёздная диадема королевы ночи, Моцарт должно быть сходит с небес, чтобы услышать её пение. Впрочем, не стоит беспокоить великую тень. Высокие забилующие переливами голоса исполнительницы главной партии в Волшебной флейте сам достигает заоблачных высот, взмывая туда с той же лёгкостью, с какой она сама перелетела из скрытой соломы хижины в скотёлофе во дворец из золота и мрамора, выстроенный господином Горнье в здании Парижской оперы. После вечера у герцогини Цюрихской Кристина больше не пела в светских салонах и отказывалась от всех приглашений. Она никак не объяснив свой отказ, даже не участвовала в благотворительном вечере, на котором раньше обещала присутствовать. Казалось, она перестала быть хозяйкой своей судьбы или же боялась нового триумфа. Она знала, что граф Дешаньи, желая сделать приятно своему брату, хлопотал за неё перед господином Ришаром и написал графу благодарственное письмо, в котором умоляла больше не делать этого и не беспокоить директоров. В чём же были причины столь странного поведения певицы? Одни считали, что всё дело заключается в непомерной гордыне, другие говорили об божественной скромности, но подобная скромность в театре невозможна. Я полагаю, что Кристина, да я, просто-напросто испугалась свалившегося на нее, как с неба, триумфа и была ошеломлена им не менее, чем многие другие. Ошеломлена? Не то слово. Я располагаю письмом Кристины из архива Перса, в котором описываются события того времени. Так вот... Прочитав его еще раз, я уже не могу сказать, что Кристина была просто ошеломлена или напугана своим триумфом. Она была в настоящем ужасе. Да-да, в ужасе. «Я больше не узнаю себя, когда пою», — пишет она. Бедное невинное дитя. Она нигде не показывалась, и Викон де Шаньи напрасно искал с ней встречи. Он написал ей, прося позволения навестить ее, — И уже отчаился ждать ответа, когда однажды утром получил такую записку. Судэр, я вовсе не забыл о того маленького мальчика, который выловил мой шарф в море. Не могу не написать вам об этом сегодня, ибо уезжаю в Перос, ведомый священным долгом. Завтра годовщина смерти моего бедного отца, которого вы знали и который так любил вас. Он похоронен там вместе со своей скрипкой, на кладбище, окружающем маленькую церковь, у подножия холма, где мы играли детьми, рядом с той дорогой, где мы, повзрослев, в последний раз простились друг с другом. Прочитав записку Кристины, Виконт де Шаньи схватил расписание поездов, поспешно оделся, написал несколько строк, которые коммердинер должен был передать старшему брату, И вскочил в карету, доставившую его к вокзалу Монпарнас. Однако на утренний поезд он опоздал. Рауль провёл ужасный день и успокоился только вечером, когда устроился в своём вагоне. Всю дорогу он перечитывал записку Кристины, вдыхая запахи её духов и воскрешая нежный образ своей юности. Тяжёлая бессонная ночь прошла в горячечных видениях, началом и концом которых была Кристина дая. Ужес свело, когда Рауль приехал в Ланьон. Единственным пассажиром он сел в делижанс, отправлявшийся на пирос Гирек. На его расспросы кучер ответил, что накануне вечером молодая женщина, похожая на парижанку, попросила отвезти ее в перрос и сошла у постоялого двора под названием «Солнечный закат». Она приехала одна, без провожатых. Рауль глубоко вздохнул. Наконец-то в этой мирной тиши он сможет спокойно поговорить с Кристиной. Он любил ее до беспамятства. Этот юноша, объехавший мир, оставался чист, как девушка, никогда не покидавшая материнского дома. Приближаясь к предмету своей любви, он перебирал в памяти историю маленькой девочки Шведки, ставшей певицей. Когда-то в маленькой деревушке в окрестностях Упсалы жил крестьянин с семьёй. В течение недели он возделывал своё поле, а по воскресеньям пел в церкви. У крестьянина была дочка, которую он ещё до того, как она научилась читать, обучил нотной грамоте. Сам того не сознавая, папаша Даэ был великим музыкантом. Он играл на скрипке и считался лучшим деревенским скрипачом во всей Скандинавии. Слава его росла, его постоянно приглашали на свадьбы и праздники. Когда Кристине шел шестой год, умерла ее мать, всегда отличавшаяся слабым здоровьем. Вслед за тем отец, который любил только дочь и музыку, продал свой участок земли и отправился искать счастье в Упсалу. Но нашел там только нищету. Тогда он возвратился в деревню и начал странствовать по ярмаркам, наигрывая скандинавские мелодии — А дочь никогда не расстававшаяся с ним с восторгом слушала его скрипку или пела под неё. Однажды на ярмарке в Лимбю их обоих услышал профессор Валерийус и отвёз в Готенбург. Он утверждал, что отец первый скрипач в мире, и что у дочери задатки великой певицы. Профессор позаботился о том, чтобы ребёнок получил должное воспитание и образование. Девочка восхищала всех окружающих своей красотой, грацией и жаждой знаний. Когда профессору Валерию супотребвалось уехать во Францию, он взял с собой Даэ и Кристину, к которой госпожа Валерийус обращалась как с дочерью. А вот отец девочки, оторванный от родины, затосковал не на шутку. В Париже он никуда не выходил. Он жил будто во сне, которой разделяла с ним только его скрипка. Целыми часами он сидел в комнате вместе с дочерью, и тогда в доме слышались печальные звуки скрипки и тихое пение. Иногда госпожа Валериус приходила послушать их за дверью, вздыхала, смахивала слезу и на цыпочках возвращалась к себе. Она тоже тосковала по бледному скандинавскому небу. Папаша Дээ приходил в себя только летом, когда все семейство уезжало в деревню, в Перос-Гирек, глухой бретонский уголок, в ту пору почти неизвестный парижанам. Он полюбил здешнее море, которое напоминало ему родную Северную Синь, и, сидя на прибрежном песке, наигрывал самые печальные напевы, уверяя дочь, что море замолкает и слушает их. Потом у него появилось новое причудо. Во время сельских праздников он, как когда-то на родине, брал скрипку и, спросив разрешения у госпожи Валериус, уводил дочь из города на несколько дней. Они дарили музыку жителям самых бедных деревушек и спали в сараях, отказываясь от кроватей на постоялых дворах, забираясь в солому и прижимаясь друг к другу, как в те времена в Швеции, когда были бедны. Одеты они были довольно прилично, отвергали протягиваемые им монеты, милостыню не просили, и местные жители никак не могли понять поведение этого скрипача, бродившего по дорогам в сопровождении маленькой прилесной девочки с ангельским голосом. Как-то раз городской мальчик заставил свою гувернантку проделать долгий путь, потому что никак не мог решиться покинуть девочку, чей голос такой нежный и чистый заворажил его. так они пришли к бухточке, которая называется Тристрау. В то время там были только небо, море и золотой песок. Ещё там дул сильный ветер, который сорвал шарф с Кристины и унёс его в море. Кристина закричала, вскинула руки, но лёгкая ткань уже колыхалась на волнах далеко от берега. И тут Кристина услышала мальчишский голос: "Не волнуйтесь, мадмозель, я достану ваш шарф". Она увидела мальчика, который бежал к ней, несмотря на крики и протестующие возгласы, одетый в чёрные женщины. Мальчик прямо в одежде бросился в воду и достал шарф. Надо ли говорить, что оба они были в весьма плачевном состоянии? Дама в чёрном никак не могла успокоиться, а Кристина радостно засмеялась и поцеловала мальчик. Это был Викон Троуль де Шани. В то лето он гостил у своей тётки в Ланёне, с той поры они встречались почти каждый день и играли вместе. По просьбе тётки и по совету профессора Валериюса, добрейший попаша Де согласился давать юному Виконту уроки игры на скрипке. И Рауль полюбил те же напевы, которые с детства питали душу Кристины. Их детские мечтательные сердца сладко замирали, когда они слушали невероятные истории, старые бретонские сказки, которые им приходилось выпрашивать под дверями, как нищим. «Мадам, расскажите, пожалуйста, еще что-нибудь!» А какая старая бретонка не видела хотя бы раз в жизни, как танцуют эльфы и феи в вересковых зарослях при свете луны? Но самое интересное происходило в сумерках. В мирной тишине после того, как солнце опускалось в море, и Папаша Дае садился возле них и негромким голосом, будто боялся спугнуть воскрешаемые им призраки, рассказывал красивые убаюкивающие или страшные легенды северных стран. Иногда они были прекрасны, как сказки Андерсена, иногда печальны, как песни великого поэта Рунеберга. Когда он умолкал, дети просили ещё. Была одна история, которая начиналась так. Однажды некий король плыл в своём маленьком челноке по одному из тех спокойных и глубоких озёр, которые наподобие сверкающих глаз открываются посреди норвежских гор. Или ещё одна. Маленькая Лотта думала обо всём и не думала ни о чём. Летней птичкой она порхала в золотых солнечных лучах с весенним венком на белокурых волосах. Душа её была такой же чистой и глубокой, как её глаза. Она любила свою мать, любила свою куклу, заботилась о своём платье и красных туфельках и скрипке. Но больше всего она любила засыпая слушать ангела музыки. Пока папаша Дая рассказывал, Рауль любовался синими глазами и золотыми волосами Кристины, а Кристина думала о том, как было счастливо маленькой Лотте, когда засыпала и слушала ангела музыки. У папаши Дая почти не было историй, в которых не присутствовал бы ангел музыки. И дети без конца просили рассказать об этом ангеле. Да э отвечал, что все великие музыканты, все великие артисты хотя бы раз в жизни встречались с ангелом музыки. Иногда он склоняется над их колыбелькой, как это случилось с маленькой Лоттой, и тогда появляются вундеркинды, которые в 6 лет играют на скрипке лучше, чем пятидесятилетние музыканты. Иногда ангел музыки приходит позже, потому что дети не слушаются и не хотят учиться и повторять гаммы, обывает, что ангел не приходит вовсе, потому что сердце человека не чисто и совесть не спокоен. Ангела никто никогда не видит, но избранные души слышат его. Происходит это чаще всего в такие моменты, когда люди меньше всего этого ожидают, когда они пребывают в печали, и отчаянии. И вот тогда в ушах начинает звучать неземная музыка, слышится божественный голос, и они запоминают его на всю свою жизнь. Тех, кого посетил ангел, будто коснулся огонь небесный. Они испытывают трепет, который неведом прочим смертным. Они получают волшебный дар: любой инструмент, к которому они прикасаются, и собственный их голос рождают звуки затмевающие своей красотой всю музыку мира а люди не знают что этих счастливцев посетил ангел музыки и называют их гениальными маленькая крестина однажды спросила отца слышал ли он ангела Отец грустно покачал головой, потом сверкнул глазами, глядя на дочь, и сказал: "А ты, дитя моё, обязательно его услышишь. Когда я буду в небесах, я пошлю его к тебе". К тому времени Папашу Дая начал одолевать надрывный кашель. Наступила осень и разлучила Раули и Кристину. Увиделись они только 3 года спустя в пору своей юности. Это произошло опять в Перросе, и Рауль запомнил эту встречу на всю жизнь. Профессор Валерийус уже умер, но его вдова осталась во Франции вместе с доэ и его дочерью, которые продолжали петь и играть на скрипке. Госпожа Валерийус, как будто в водоворот втягивалась в их прекрасные грёзы, и казалось, тоже желала теперь только музыки. Однажды юноша случайно заехал в Перос и сразу поспешил в дом, где когда-то жила его подружка. На встречу ему поднялся старый деей и со слезами на глазах поцеловал его. "Они помнят его", говорил растроганный старик. И действительно, не проходило и дня, чтобы Кристина не вспоминала о Рауле. Старик говорил ещё что-то, но в этот момент открылась дверь. И появилось прелестное создание с подносом в руках, на котором стояли две чашки с дымящимся чаем. Кристина узнала Рауля, поставила поднос, и ее прекрасное лицо залилось краской смущения. Она стояла молча и нерешительно, а отец смотрел на них. Потом Рауль приблизился и поцеловал ее в щеку. Она не отстранилась. Потом смущаясь по-прежнему задала ему несколько вежливых, ничего не значищих вопросов и скоро удалилась, считая, что исполнила свои обязанности хозяйки. Кристина вышла в сад и присела на скамеечку. Её девичье сердце в первый раз тревожили незнакомые прежде чувства. Рауль вышел к ней, и они беседовали до вечера, так и не преодолев разделявшую их неловкость. Оба они изменились за эти годы и как будто даже не узнавали друг друга. Оба были осторожны, как дипломаты, и говорили о вещах, не имевших никакого отношения к новым чувствам, которые рождались в их сердцах. Когда они прощались, Рауль прижал к губам её дрожащую руку и тихо сказал: "Я никогда не забуду вас, мадмуазель". И пошёл прочь, сожалея о своих необдумных словах. потому что Кристина де не могла стать женой виконта де Шании. А Кристина вернулась к отцу и сказала: "Ты не находишь, что Рауль не такой любезный, как прежде? Он мне больше не нравится". С того дня она старалась не думать о нём, но это было нелегко. И она с головой погрузилась в свое искусство. Ее успехи были просто поразительны. Те, кто слышал ее, предсказывали, что она станет лучшей певицей в мире. Потом отец ее умер, и как-то вдруг вместе с отцом она будто потеряла голос, душу и талант. У нее осталось достаточно и того, и другого, чтобы поступить в консерваторию, но не более. училась без вдохновения, переходила из класса в класс и получила приз только, чтобы сделать приятное старой госпоже Валериус, с которой она по-прежнему жила. Когда Рауль впервые увидел Кристину в опере, он был очарован красотой девушки, и сладкие воспоминания нахлынули на него. Однако пение ее чем-то его оттолкнуло, показалось бездушным — Он приходил еще и еще, искал ее за кулисами, поджидал за сценой, пытаясь привлечь ее внимание. Не один раз сопровождал ее до самого порога ее артистической уборной, но она не замечала его. Она, казалось, вообще никого не замечала. Рауль страдал от такого безразличия, потому что она была красива, а он робок и не смел признаться даже самому себе, что влюблен. Затем случилось невероятное. Тот памятный торжественный вечер. Разверзлись небеса, и ангельский голос сошёл на землю, покорил всех и полностью завладел его сердцем. А потом потом был мужской голос за дверью. Ты должна любить меня. И пустая артистическая Почему она засмеялась, когда он сказал ей, только что открывшей после обморока глаза: "Я тот мальчик, который выловил ваш шарф в море"? Почему она не узнала его? И почему же тогда написала записку? Ах, какой долгий, долгий путь! Вот перекрёсток трёх дорог, вот пустынные равнины, отдающие холодом вересковые заросли, безжизненный пейзаж под белёсым небом. Позвекивают оконные стёкла, и этот звон в ушах кажется бесконечным. Как громыхает этот делижанс и как он тащится. Он узнавал хижины, изгороди, кусты и деревья у дороги. Вот последний поворот, за ним будет море и большая бухта Перосс. Итак, она сошла у постоялого двора Солнечный закат. Он здесь единственный, и, кстати, совсем не дурён. Сколько сказочных историй слушали они здесь, затаив дыхание, как бьётся сердце, что она скажет, увидев его? Первый, кого он встретил, входя в старый закопчённый зал постоялого двора, была мамаша Трикар. Она узнала его, сказала, что он прекрасно выглядит, спросила, что его привело сюда. Он покраснел и ответил, что едет по делам в ланьонный, и заехал повидать ее. Старушка бросилась на кровать на стол, но он с благодарностью отказался. Казалось, что он ждет чего-то или кого-то. Открылась дверь, и он вскочил на ноги. Он не ошибся, это она. Он хотел заговорить и не смог. Кристина стояла перед ним, улыбающаяся, но ничуть не удивленная. У неё было свежее розовое лицо, будто земляника в тенистом лесу. Она немного запыхалась от быстрой ходьбы, и грудь её, в которой билось чистое девичье сердце, слегка вздымалась. В глазах цвета бледной лазури, напоминающих мерцающую гладь озёр её северной родины, отражалась её детская душа. Под распахнутым меховым пальто угадывалась гибкая талия и изящные линии юного грациозного тела. Рауль и Кристина долго смотрели в глаза друг к другу. Мамаша Трикар, понимающая, улыбнулась и незаметно вышла. Наконец Кристина заговорила. «Я знала, что вы приедете. У меня было предчувствие, что я встречу вас в этом доме, когда вернусь с Мессы». Мне кто-то подсказал это там в церкви. Да, мой друг, меня предупредили о вашем приезде. Кто же? Улыбнулся Рауль и взял в свои руки маленькую руку девушки, которая она не отняла. Мой покойный папа. Наступило молчание, потом Рауль спросил: Отец говорил вам, Кристина, что я люблю вас и не могу без вас жить? Кристина покраснела до корней волос и отвела глаза в сторону. "Меня вы сошли с ума", проговорила она дрожащим голосом. "Не смейтесь, Кристина, это очень серьёзно. Не для того я просила вас приехать сюда строго сказала она, чтобы вы говорили подобные вещи. Вы просили меня? Ну да, вы знали, что ваше письмо не оставит меня равнодушным, и я примчусь в Пероз. Значит, вы думали о том, что я люблю вас?" Я думала, что вы вспомните о нашем детстве и о моём отце. В сущности, я сама не знаю, о чём думала, может быть, мне не следовало вам писать. Ваше внезапное появление в моей артистической в тот вечер унесло меня далеко-далеко в прошлое. И когда я вам писала, я вновь была той маленькой девочкой, которая очень хочет увидеть в минуту грусти и одиночества друга детства. Снова наступило молчание. Что-то в поведении Кристины показалось ему неестественным, но он не мог понять, что именно. Однако врождённости он не чувствовал, скорее наоборот, была какая-то нежность в её глазах. Но почему в этой нежности угадывалась печаль? Он хотел знать это и уже начинал сердиться. Когда я пришёл в вашу артистическую, вы впервые заметили меня, Кристина? Она не умела лгать и ответила: "Нет. Я ни разу не раз видела вас в ложе вашего брата и ещё на сцене за кулисами". Я догадывался, начал Рауль и прикусил губу. "Но почему же, когда вы увидели меня в своём уборной у ваших ног, И вспомнили, что я тот самый мальчик, который достал ваш шарф из моря. Почему вы сделали вид, будто не знакомы со мной и засмеялись? Он проговорил всё это таким суровым тоном, что Кристина молча с удивлением посмотрела на него. Юноша сам был неприятно поражён собственными резкими словами и тотчас пожалел о них. Таким тоном мог бы говорить оскорблённый муж или любовник. Он рассердился на себя, на свою глупость, но единственным выходом из этого неловкого положения ему казалось принятое им решение быть грубым до конца. Вы молчите, снова заговорил он злой и несчастный. Ну ладно, я сам отвечу за вас. Дело в том, что в комнате был кто-то, кто смущал вас, Кристина, перед кем вы не хотели показать, что знаете меня. Если это и было так, мой друг, ледяным тоном прервала его Кристина. Если кто-то и смущал меня в тот вечер, то только вы сами. Поэтому я и выставила вас за дверь. Да, чтобы остаться с тем другим. О чём вы удивилась, девушка? О каком другом вы говорите? О том, кому вы сказали: "Я пою только для вас. Сегодня я отдала вам всю душу". Кристина схватила руку Рауля и сжала её силой, какой он и не подозревал в этой хрупкой девушке. Вы подслушивали за дверью? Да, потому что люблю вас. Я всё слышал. Что вы слышали? Девушка неожиданно успокоилась и отпустила руку. Он сказал вам: "Ты должна любить меня". При этих словах мертвенная бледность Залила лицо Кристины, вокруг глаз её выступили тёмные круги. Она покачнулась. Рауль подскочил к ней, подхватил её, но Кристина уже пришла в себя и тихим, почти умирающим голосом произнесла: Скажите, скажите, что вы слышали ещё? Рауль озадаченно посмотрел на неё, ничего не понимая: "Говорите же, не мучайте меня". Ещё я слышал, как он вам ответил, когда вы сказали, что отдали ему душу. Твоя душа прекрасна, дитя моё, и я благодарю тебя. Ни один король не получал такого подарка. Сегодня ангелы плакали. Кристина прижала руку к сердцу и в неописуемом волнении пристально посмотрела на Рауля. В её пронзительном, неподвижном взгляде было безумие. Рауль испугался. Но вот глаза её увлажнились, и по матовым щекам покатились две жемчужины, две тяжёлые слезы. Кристина. Рауль юноша хотел обнять её, но она выскользнула из его рук и стремительно выскочила за дверь. Пока Кристина сидела, запершись в своей комнате, Рауль жестоко корил себя. Но с другой стороны его терзала ревность. Если девушка так разволновалась, узнав, что её тайна раскрыта, значит, это было для неё очень важно. Конечно, несмотря на то, что он услышал, Рауль нисколько не сомневался в чистоте Кристины. Во-первых, он знал её безупречную репутацию. Во-вторых, он был уже не ребёнок и понимал, что артисткам порой приходится выслушивать назойливые признания в любви. Она ответила, что отдала всю свою душу, но очевидно, она имела в виду только пение и музыку. Очевидно ли? Тогда откуда такое волнение? Боже мой, как он несчастен. Если бы только встретить того человека, тот мужской голос. Уж он бы потребовал объяснений. Почему убежала Кристина и почему так долго не выходит? От обеда он отказался, он был в полном смятении и страдал от того, что эти часы, в которые он вложил столько сладостных надежд, проходили впустую без юной шведки, которая даже не захотела прогуляться с ним по местам, пробуждавшим столько общих воспоминаний. И почему она не возвращается в Париж? Ведь в Пироге делать ей больше нечего. Он узнал, что утром она заказала мессу за упокой души отца и несколько часов провела в молитвах в маленькой церкви и на могиле скрипача. Крустный, с недаемой отчаянием, Рауль отправился на кладбище, окружавшее церквушку, толкнул калитку и в одиночестве начал бродить среди могил, вглядываясь в надписи на плитах. Зайдя за апсиду, он сразу же узнал могилу старого ДЭ по ослепительно ярким цветам, что печально лежали на гранитной могильной плите, свесив головки до да белой как саван земли. Их аромат пронизывал этот заледенелый уголок бретонской земли. То были чудесные красные розы, которые, как будто по волшебству, распустились среди снега. усочек жизни в стране мёртвых ведь смерть здесь была повсюду смерть вылезала из земли которая казалось исторгала из себя останки которые уже не могла вместить у стены церкви были навалены скелеты и черепа сотни и сотни костей поддерживаемые железной проволокой черепа сложенные в кучу как кирпичи укреплённые через определённые интервалы ослепительно белыми костями казалось, образует фундамент, на котором построены стены ризницы. Дверь её открывалась в самой середине этого храма из костей, как это бывает в старых бриттских церквях. Рауль помолился за старого Дэ, потом, провожаемый вечными улыбками мёртвых черепов, покинул кладбище. Поднялся на холм и присел на краю пустынной равнины, которая спускалась к морю. Злой ветер гулял по песчаному берегу и свирепо гонялся за робкими отсвитами ускользающего дня, от которого вскорости осталась только узкая бледная полоска на горизонте. Тогда ветер затих. Наступил вечер. Рауля окутывали холодные тени, но холода он не чувствовал. Его мысли бесцельно бродили по пустынным песчаным дюнам и были полны воспоминаниями. Вон там, на том месте, когда опускались сумерки, они с Кристиной часто смотрели, как танцуют феи, а в тёмном небе тем временем вставала луна. По правде говоря, он никогда не видел никаких фей. хотя имел хорошее зрение крестины же будучи чуточку близорукой утверждала что видит их он улыбнулся при этой мысли потом неожиданно вздрогнул рядом с ним неизвестно откуда бесшумно появилась человеческая тень и послышался голос вы думаете что феи придут сегодня вечером это была крестина Он хотел заговорить, она прикрыла ему рот рукой в перчатке. Выслушайте меня, Рауль. Я хочу вам сказать что-то важное, очень важное. Голос её дрожал. После недолгой паузы она продолжала: "Вы помните, Рауль, легенду об ангеле музыки? Ещё бы не помнить. Её рассказывал нам ваш отец. Вот на этом самом месте он сказал мне: Когда я буду на небесах, дитя моё, я пришлю его к тебе. Так вот, Рауль, мой отец на небесах, и этот ангел сошёл ко мне. Я не сомневаюсь, резко откликнулся юноша, так как ему показалось, что охваченная экстацией Кристина смешала воспоминание о своём отце со своим недавним триумфом. Девушку неприятно удивило хладнокровие, с которым Виконт-де-Шаньи воспринял известие о том, что ее посетил ангел музыки. «Вы его слышали?» — спросила она, приблизив свое бледное лицо, так близко к лицу юноши, что он решил, что Кристина собралась поцеловать его. Она только заглянула ему в глаза. «Я слышал, как вы пели в тот вечер. Ни одно человеческое существо не может так петь, если только ему не помогает само небо. На земле нет профессора, который мог бы научить этому. Вы слышали ангела музыки, Кристина? Да, торжественно заявила она. В моей артистической уборной там он даёт мне ежедневные уроки. при этом голос её был настолько проникновенным и странным, что Рауль озабоченно посмотрел на неё, как смотрят на человека, который несёт невообразимую чипуху и верит в неё всеми извилинами своего больного мозга. Но она тут же отстранилась, вновь обратившись тенью, тёмным пятном в ночи. "Вашей артистической уборной", как эхо повторил он, Да, там я услышала его. И услышала не одна. Кто же ещё его слышал? Вы, мой друг. Я слышал ангела музыки? Да, в тот вечер это был его голос, когда вы стояли за дверью. Это он сказал мне: "Ты должна любить меня". Но мне казалось, что слышу его только я, поэтому можете представить мое удивление, когда я сегодня узнала, что и вы его слышали». Рауль расхохотался. И тотчас ночь раступилась над пустынной равниной, и первые лучи лунного света упали на молодых людей. Кристина повернулась к Раулю, и ее глаза обычно такие мягкие и нежные метали молнии. «Почему вы смеетесь?» Может быть, вы думаете, что слышали голос мужчины? Чёрт меня побери, воскликнул юноша, у которого начали путаться мысли. И это вы, Рауль? Вы говорите мне такие вещи. Мой друг детства, друг моего отца, я не узнаю вас. Что вы себе воображаете? Я честная девушка, господин Виконт де Шаньи, и не запираюсь с мужчинами в своей уборной. Если бы вы открыли дверь, вы бы увидели, что там никого нет. Это правда. Когда вы вышли, я открыл дверь и никого в комнате не нашёл. Ну так что вы теперь скажете? Виконт призвал на помощь всё своё мужество. Тогда Кристина, мне кажется, что над вами насмехаются Она вскрикнула и побежала прочь. Он поспешил за ней, но услышал гневный: "Оставьте меня, оставьте!" И она скрылась в ночи. Рауль вернулся на постоялый двор усталый, полный отчаяния и очень грустный. Он узнал, что Кристина только что поднялась к себе и объявила, что не спустется к ужину. Не заболела ли она часом, спросил юноша. Хозяйка уклончиво отвечала, что если она и больна, то это не очень серьёзно, и удалилась, пожимая плечами и жалея про себя молодых людей, которые растрачивают на пустые ссоры драгоценные часы, отведённые им Господом Богом на этой земле. Рауль ужинал один возле очага, и можете себе представить, что настроения у него были довольно мрачные. Потом в своей комнате он пробовал читать, затем лёг в постели и попытался уснуть. Ни одного звука не доносилось из соседней спальни. Что делала Кристина, спала ли она? А если не спала, о чём она думала? И о чём думал он? Вряд ли он мог бы сказать это. Разговор с Кристиной перевернул его душу. Он думал не столько о ней, сколько о том, что было вокруг нее. И это вокруг было настолько неясным, туманным и неуловимым, что он испытывал странное, пугающее чувство. Время будто остановилось. Могло быть и одиннадцать часов ночи, и больше, когда он услышал отчетливые шаги в соседней комнате — Это были лёгкие осторожные шаги. Неужели Кристина до сих пор не ложилась? Не отдавая отчёта в своих действиях, юноша поспешно, стараясь не шуметь, оделся и стал чего-то ждать. Он сам не знал чего. Его сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда он услышал, как медленно повернулась на петлях дверь Кристины. Куда направилась она в столь поздний час? Когда весь переулок спит, он неслышно приоткрыл дверь и в лунном свете разглядел белую фигуру девушки, проскользнувшей в коридор. Она спустилась по лестнице, он перегнулся через перила и вдруг услышал внизу голоса, но уловил только одну фразу: "Не потеряй те ключ". Это был голос хозяйки. Потом открылась и снова закрылась входная дверь, и всё стихло. Рауль быстро вернулся в свою комнату и открыл окно. На пустынной дороге маячила одинокая белая фигура. Второй этаж находился невысоко и под деревом, протянувшим ему свои ветви, Рауль легко спустился на землю. Каково же было удивление доброй хозяйки, когда на следующее утро в дом внесли почти обледенелого юношу, скорее мёртвого, нежели живого. Когда она узнала, что его нашли лежавшим на ступенях алтаря церквушки Пероса, хозяйка поспешила сообщить эту новость Кристине, та быстро спустилась вниз и оказала бедняге помощь. Через минуту он пришёл в себя, и его глазам предстало прелестное лицо девушки. Да что же произошло? Несколько недель спустя, когда драмы в опере занялись всерьёз, комиссар Мифраби беседовал с виконтом Дешаньи по поводу событий той ночи в Перосе. И вот что записано в материалах следствия. Протокол номер 150. Вопрос. Мадмуазель Де не видела, как вы спускались из своей комнаты таким странным путём? Ответ. Нет, сударь, и ещё раз нет. Однако я следовал за ней, даже не стараясь заглушить свои шаги. Я молил только об одном, чтобы она обернулась, заметила меня и узнала. Сейчас я понимаю, что вёл себя недостойно, выслеживая её, но она, по-моему, вообще меня не слышала и не подозревала о моём присутствии. Она спокойно сошла с дороги, потом мнеожиданно стало подниматься на холм, Церковные часы пробили без четверти 12, и мне показалось, что эти звуки подстегнули её. Она побежала, не останавливаясь, до самой двери церкви. Вопрос. Дверь церкви была открыта? Ответ. Да, сударь, и это меня задачало, но, кажется, совсем не удивило мадмозель Де. Вопрос. На кладбище никого не было? Ответ: Я никого не заметил. Я бы увидел, если бы кто-нибудь там был. Луна светила очень ярко, а снег делал ночь ещё светлее. Вопрос: Никто не мог спрятаться за могилами? Ответ: Нет, сударь. Это небольшие надгробные плиты, скрытые под слоем снега. Их почти не видно, только кресты торчат. А церковь прямо сияла. Я никогда раньше не видел столько света ночью. Было очень красиво и очень холодно. Я в первый раз ходил на кладбище ночью и не знал, что такое можно увидеть. Какой-то невесомый, неестественный свет. Вопрос. Вы суеверны? Ответ. Нет, я верующий. Вопрос. В каком вы были состоянии? Ответ. Нет. Честное слово, я был совершенно здоров и совершенно спокоен, хотя, признаться, необычное поведение мадемуазель Деэ сначала меня озадачило, но как только я увидел, как она вошла на кладбище, я решил, что она просто хочет исполнить какой-то обед, помолившись на отцовской могиле, и нашел это вполне естественным. Я только удивился, что она не слышала моих шагов, хотя снег сильно скрипел под ногами, но она очевидно была поглощена своими мыслями. Поэтому я не стал беспокоить её, и когда она подошла к могиле отца, я остановился в нескольких шагах. Она опустилась на колени прямо в снег, перекрестилась и начала молиться. В этот момент часы пробили полночь. Двенадцатый удар еще звенел у меня в ушах, как вдруг она подняла голову, устремила взгляд в небесный свод и простерла руки к звездам. Мне показалось, что она в экстазии, и я сам поднял голову вверх. Тогда все мое существо будто устремилось к чему-то невидимому, и тут из этого невидимого пространства полилась музыка. И какая музыка? Мы с Кристиной уже слышали её в детстве, но никогда на скрипке старого ДЭ её не исполняли с таким божественным совершенством. В эти минуты мне вдруг пришло на память то, что Кристина рассказывала об ангеле музыки, и я действительно подумал, что если эти звуки не сошли с небес, тогда я ничего не понимаю, на земле они родиться не могли. Здесь нет такой скрипки и такой руки, которая могла бы водить по ней смычком. О, я помню эту чудную мелодию, это было воскрешение Лазаря, которое старый дядя играл нам в минуты печали и вдохновения. Если и существует ангел Кристины, он не смог бы сыграть лучше в ту ночь на скрипке покойного музыканта. Я словно услышал глас Христа и клянусь, ждал, что вот-вот приподнимется над гробный камень на могиле отца Кристины. Потом я подумал, что дое похоронили вместе с его скрипкой. И честное слово, я не понимаю до сих пор, что из происходящего в ту скорбную сияющую ночь на крохотном провинциальном кладбище, рядом с мёртвыми головами, которые скалились своими неподвижными черепами, было вызвано моим воображением. А что существовало независимо от него? Но музыка прекратилась, я пришёл в себя и мне показалось, что я услышал какой-то шум в куче черепов. Вопрос: Ага, значит, вы слышали шум в груде костей? Ответ: Не то чтобы шум, но мне показалось, что черепа смеются, и я вздрогнул. Вопрос: «Вы не подумали, что за этой грудой мог спрятаться искусный музыкант, который очаровал вас?» «Ответ. Именно об этом я и подумал, господин комиссар, и даже забыл о существовании мадемуазель Деэ, которая тем временем поднялась и спокойно пошла к выходу с кладбища. Она была в таком состоянии, что даже не заметила меня, а я не мог пошевелиться и не спускал глаз с груды костей, решив до конца выяснить, что я не мог. Что же всё-таки там происходит? Вопрос: А что было до того, как вас нашли утром полумёртвого на ступеньках алтаря? Ответ: Всё произошло очень быстро и неожиданно. К моим ногам скатился череп, за ним второй, третий, как будто камни летели в шары в какой-то загробной игре. Мне показалось, будто чьё-то неосторожное движение разрушила пирамиду из костей, за которой скрывался таинственный музыкант. Тут я заметил тень, скользнувшую по сияющей стене ризницы. Я бросился туда. Тень проскользнула в церковь, я последовал за ней. Тень была в пальто, я схватил её за рукав. В этот момент мы были перед алтарём, и лунный свет через большой витраж апсиды падал прямо на нас. Я не оглянулась, и я увидел, господин следователь, вот как вижу сейчас вас, я увидел ужасный череп, который смотрел на меня глазами, горящими адским огнем. Мне показалось, что передо мной сам сатана, и при виде этого существа из загробного мира мое сердце не выдержало, и я больше ничего не помню». Не помню, как оказался в своей комнате на Постоялом дворе.